20 марта произошла ожидаемая сенсация. Правительство принца Павла решило присоединиться к Тройственному пакту. Следовательно, немецкие бронетанковые колонны могут в ближайшие же дни проследовать к греческой границе совершенно спокойно. Ага, два раза. А зачем тогда хитроумные финикийцы 6000 лет назад придумали деньги? Так просто. 27 марта в Белграде совершился государственный переворот. К власти в Югославии пришли военные во главе с генералом Симовичем. Первым же действием этого военного правительства явился разрыв соглашения о вступлении Югославии в число друзей и союзников Третьего рейха. Немецко-югославская война стала фатально неизбежной. Автор не хочет сказать, что англичане вульгарно купили генерала Симовича и тем обрекли Югославию на 4,5 года ожесточенной гражданской войны. Автор при всем не присутствовал, и посему подобные утверждения были бы злонамеренной ложью. Но весь дальнейший ход событий показывает, что действия генерала Симовича иначе как бессовестной провокацией назвать нельзя. Симович – генерал, командующий военно-воздушными силами, то есть человек военный, обязанный знать, что военные шансы его страны в случае вооруженного конфликта с Германией в данных условиях равны нулю. Югославия, в отличие от Греции, военных гарантий Великобритании не имела, и, следовательно, на ее помощь войсками или оружием рассчитывать не могла. Правда, новое югославское правительство немедленно заключило военный договор о дружбе и взаимопомощи с СССР. Но как реально Советский Союз мог бы помочь Югославии в обстановке весны 1941 года, автор не представляет. И хотя югославские генералы готовы были даже ввести у себя некоторые социальные изменения, характерные для СССР, эта их готовность никакой роли уже не играла. Югославия начала разваливаться, причем еще до немецкого вторжения. И это тоже исторический факт. Посему нет ничего удивительного в том, что 10 апреля, когда немецкие танки подходили к Загребу, хорватские самостийники, подогреваемые немецкой агентурой, организовали широкую рекламу Декларации Кватерника, и хорватская крестьянская партия и ее лидер В. Мачек обратился к народу Хорватии с призывом подчиниться новому правительству и сотрудничать с ним. Капитулянский характер носила также деятельность верхушки славянской клерикальной партии в Дравской Бановине, Словения. Под руководством Бана, губернатора М. Натлачена, 6 апреля здесь был организован Национальный совет, в который вошли представители всех славянских националистически настроенных партий. Этот совет подготовил сдачу Словении немцам без боя. Правда, 9 апреля югославское верховное командование отдало приказ об аресте этого самозванного правительства, но начальник штаба первой группы армии генерал Л. Рупник его не выполнил. Югославия уже задолго до немецкого вторжения начала свой путь к краху, и отрицать это было бы по меньшей мере смешно и несерьезно.